Он пересек парк Найскось и увидел перед собой огромный двор Лувра и его чудесный фасад и высокие шиферные крыши. А когда он обернулся и поглядел назад, в зору его открыл уходящий вдаль величественный проспект с триумфальной аркой в конце. Он был глубоко потрясен благородной простотой этих линий и форм. Тони пошел дальше, вышел на шумную набережную, обсаженную деревьями, и очень удивился, увидев огромный паровой трамвай со скамейками по бортам на верхней палубе. Трамвай пыхтя шел в Версаль, если только не обманывала прикрепленная на нем дощечка. Тони ощутил в этом нечто революционное. На середине моста он остановился, чтобы посмотреть на реку. Позади него в широкой пелене, пронизанного золотом тумана, садилось солнце. Стрижи с пронзительными криками чертили стремительные кривые на нежно-голубом небе, прозрачном, бледно-голубом небе Ильдефранс. Река поблескивала на солнце, вздувая зрябью отверенницы тяжелых коричневых барж, медленно ползущих за буксиром, выбрасывающим клубы дыма. вслед за двумя бесшумно скользящими белыми речными пароходиками, наполненными пассажирами, фасад Лувра, выходящий на набережную, был почти скрыт освещенной солнцем зеленью, а большие серые башни собора казались колено приклоненными среди вершин деревьев. направо за деревьями поднимался величественный купол, напоминавший здесь в прозрачном воздухе что-то южное, итальянское. Если бы только этот великолепный вид не был испорчен железным пешеходным мостом, который резал глаза, как грубый, непростительный промах людей, умевших строить с таким несомненным изяществом. Немного уставший после дороги, взбудораженный светом, шумом и волнующим впечатлением от всей увиденной новой красоты, Тони рад был очутиться в прохладной темной приемной пансиона, где жила Маргарит. Комната была заставлена мебелью в стиле Людовика XV, если не считать часов и канделябров с бронзовыми сфинксами, имитирующими стиль Ампир, и диванных подушек с кашерти на столе и кружевных накидок на стульях, несомненно девятнадцатого века. Это было его первое знакомство с рыночным или мещанским стилем, столь излюбленным французами, и неприятно поразившим его после строгой и выдержанной в одном стиле домашней обстановки. Чей-то голос сказал по-английски: "Вот и вы. Когда вы приехали? Маргарет. Пальцы ее были прохладны, когда он пожал ее руку." который она от смущения вытянула так, словно хотела удержать его на расстоянии. Они сели за стол друг против друга, и Тони отметил, что на ней коричневато-красное платье с короткими рукавами, открывающими ее стройные руки. Вот не ожидала увидеть вас здесь, сказала она. Вы давно в Париже? Я приехал сегодня, Маргарет. Я ведь говорил вам на вечере у леди Ходжсон. что приеду, если вы будете здесь, и писал вам, что собираюсь приехать. Разве вы не получали моего письма? Но разве я могла думать, что это серьезно? Она громко засмеялась. Что вы собираетесь здесь делать? Увидеть вас. Это прежде всего. Ну вот, вы меня видите? Она снова засмеялась громко и вместе с тем застенчива. Надеюсь, вы совершили это путешествие не только ради этого. Я способен совершить его и ради этого, ответил Тони спокойно. Его радостное настроение падало столь же стремительно, как падает птица из-под небесия. Он понял, что возлагал слишком много надежд и ожиданий на эту встречу. Маргарет, которая жила в его мечтах, была воображаемой Маргарет. Она всегда поступала и чувствовала так, как ему хотелось, тогда как это настоящее жила своей обычной жизнью, чистила утром зубы, занималась музыкой. Все эти недели он мечтал о каком-то невероятном, неслыханном блаженстве, а теперь они сидели, разделенные какой-то ужасной скатертью, вели скучный разговор и едва ли чувствовали себя друзьями. Дурак, сказал он себе. Запомни, дурак, никогда нельзя рассчитывать, что другие будут разделять твои чувства или твое настроение. Он услышал голос Маргарит. Во всяком случае, здесь есть что посмотреть, и я думаю, вы встретите много знакомых. Сколько времени вы здесь пробудите? Это зависит. Сказал Тони, чувствуя, что в эту минуту, что он готов уехать с первым пароходом. Но я надеялся, что мы с вами вместе походим и осмотрим город. Вы не могли бы пообедать со мной сегодня? «О, боюсь, что нет!» — воскликнула Маргарет. «Мы сегодня приглашены к Оазербайям, а потом едем в оперу. Но я, вероятно, смогу позавтракать с вами как-нибудь на этой неделе». Я спрошу у мамы. Ваша мама здесь? – спросил Тони со спугом. Ну конечно. Не думали же вы, что я в Париже одна. Это было сказано таким тоном, словно он позволил себе какую-то невероятную подлость. Да нет, конечно нет, ответил Тони быстро и трусливо. Хотя про себя и подумал, а почему бы и нет? Разве она не вполне разумный и взрослый человек?» Он почувствовал и не ошибся, что это возражение вряд ли было бы встречено одобрительно. «Дайте мне подумать», — сказала Маргарет с важным видом, который ужасно не понравился Тони. «Сегодня понедельник. Я знаю, что мы приглашены к завтраку завтра и в пятницу. И, кажется, мама приняла приглашение на среду». Так что я, может быть, могла бы пойти с вами в четверг. Я сейчас спрошу у нее. Тони открыл перед ней дверь. Она вышла как-то самодовольно, шуршая платьем, а он почувствовал двойной укол в сердце от ее красоты и восхитительной юности, и от ее нелепого поведения, которым она хотела показать свое превосходство. Какая самонадеянность! Он вернулся на свое место, чувствуя, что им овладевает злоба. Действительно, какая самонадеянность? Однако нужно разобраться во всем этом как следует. Страдаю ли я просто от оскорбленного тщеславия и разочарования, или она действительно хотела унизить меня? Мне даже хочется придумать на четверг какое-нибудь деловое свидание, которое нельзя нарушить. Но это было бы слишком мелочно и слишком явно. Я должен быть осторожнее. Никогда, никогда не доверяться никому так безудержно и с такой откровенностью. А все-таки как она хороша. Дверь распахнул одетый в формули вдтер и вошла Маргарет. Энтони встал. Мама просит извинить ее за то, что она не сошла вниз. но она только что начала одеваться. Я могу встретиться с вами в четверг, и в тот же день в зале Плейгель будет концерт, на который мы можем потом пойти. Если вы хотите попасть на концерт, возьмите билеты сейчас же, потому что там обычно бывает много народу». Энтони был несколько смущен этим бесцеремонным предложением, что он может свободно позволить себе развлекать ее. А он-то собирался быть как можно экономнее, чтобы иметь возможность подольше пробыть в Париже. Но Энтони тотчас же сообразил, что ему не оставалось ничего другого, как держать себя соответственным образом. Он вынул карманный календарь, стараясь не обнаружить, что страница его совершенно чистая, если не считать слова Маргарит, записанного против сегодняшнего числа. Отлично, сказал он. В четверг я зайду за вами в двенадцать часов с билетами. Маргарет заметила перемену в его тоне и сказала робко: "Я ужасно рада видеть вас, Энтони". Он поклонился полунасмешливо и ответил: "Счастлив доставить вам удовольствие".